Имперский проект Третьего Рима против проекта Хазарии. Будущее России в сохранении духовных традиций. Колено данного исполнители воли дьявола. Ты предназначен был на обличение в свои времена, чтобы утишить гнев, прежде нежели обратиться он в ярость. Блаженны видевшие тебя и украшенные любовью и мы жизнью поживем. Книга Иисуса сына Сирахова, 48-я глава, стихи с 10 по 11. Эти слова говорил премудрый сын Сирахов, обращаясь к святому Илие, этому страстному защитнику веры и борцу за правду Божию. И подошёл Илия ко всему народу и сказал: "Долго ли вам хромать на оба колена? Если Господь есть Бог, то следуйте ему. А если Ваал, то ему последуйте, и не отвечал народ ему ни слова. Третья книга царств, 18 глава, 21 стих. Символично, что именно Илия, этот предфазоветный обличитель поклонявшихся Ваалу, по пророчеству придёт в последние времена призвать о памятоваться человечество, подпавшее под власть антихриста и его слуг, идолопоклонников, денитян. И дам двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать 1260 дней, будучи облечены во ретище. Огонь выйдет из уст их и пожрёт врагов их. Они имеют власть затворить небо и имеют власть над водами превращать их в кровь и поражать землю всякою язвой, когда только захотят. И когда кончат они свидетельство своё, зверь, выходящий из бездны, сразиться с ними и победить их и убьёт их и трупы их оставит на улице великого города который духовно называется Садон и Египет где Господь наш распит и живущие на земле будут радоваться сему и веселиться потому что два пророка сии мучили живущих на земле но после 3 дней с половиною вошёл в них дух жизни от Бога и они оба встали на ноги свои и великий страх напал на тех который смотрели на них и услышали они с неба громкий голос, говоривший им: "Взойдите сюда", и они взошли на небо, на облаки. Книга Откровения Иоанна Богослова, 11-я глава, стихи 3-й с 5-го по 8-й, 10-й, 11-й и 12-й. Дан будет склонять людей к предательству веры Христовой. Не случайно ведь, что предатель Иуда Искариот пришёл именно из колена Дана. Иисус отвечал им: "Не 12 ли вас избрал я? Но один из вас дьявол". Это говорил он об Иуде Симоне Искариоте, ибо сей хотел предать его, будучи один из 12. -ти. Евангелие от Иоанна, 6-я глава, стихи с 70 по 71. Как и Иуда был исполнителем дьявола среди 12 апостолов, так и колено Данаво, одно из 12 колен Израилевых, стало исполнителем его воли. Во всей последующей истории человечества, и как на смену Иуде был избран другой апостол, так и на смену колену Данову было избрано другое колено. Просматривается некая символическая параллель между судьбой Иуды и колена Данова. Эта параллель свидетельствует о том, что это племя кончит так же, как и их отпрыск Иуда. Как написано: "Да будет двор его пуст, и да не будет живущего в нём, и достоинство его да примет другой". Книга Деяний апостольских, первая глава, 20-й стих. Дав, будучи змеем на дороге, будет прилечать людей, чтобы они свернули с пути веры, и будучи аспидом на пути, будет поражать служителей Божиих ядовитыми укусами всякого рода страданий, чтобы они падали и отказывались от веры. Как Христос пострадал за веру от предательства Иуды, так и праведники страдают за веру от предательства колена Данава, терпя ненависть, издевательство, зависть, о смеянии, клевету, гонения и мученически погибая. Эта битва очень трудна, и враг беспощаден, и может дрогнуть сердце от всесилия зла, и от того, что один человек все равно не сможет ему противостоять, и потому не стоит продолжать эту борьбу из-за ее бесперспективности. Но Господь в образе Илии дает нам такой пример мужественной личной борьбы. Пророк Илия на горе Кармил вступил в открытое единоборство со жрецами Ваала. Следствием победы Илии было уничтожение вааловых жрецов. Гнев изавельи, жены царя Ахава, заставил Израиль возвратиться снова к поклонению Ваалу. И дальше, как говорится в одной проповеди: "Нечестивая изавель, узнав о гибели своих жрецов, стала угрожать святому Илии мщением. И никто, никто во всем Израиле, только что видевшим великое чудо истинного Бога, не вступился за пророка Господня". От ярости и завели святой Илья бежал в пустыню и по пути изнемог. Сознание того, что и дарованное от Господа духовное могущество не помогло ему восстановить на земле праведность, наполнило его души невыносимой горечью. Святой Илья думал, что проиграл в борьбе с мировым злом, что все совершенные им подвиги благочестия оказались напрасными, что разрушилось дело его жития. Он заплакал, сел под можжевеловым кустом и просил смерти себе и сказал «вот». Довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих. Третья книга Царств, глава 19, четвёртый стих. Но вселюбивый Господь не хотел смерти своего избранника, опечаленному пророку явился ангел и повёл его через пустыню в горе Харив, где святому Илие предстояла встреча с Всевышним. Святой Илия со слезами обратился к небесному отцу и стал сетовать: Сыны Израилевы оставили завет твой, разрушили твои жертвенники и пророков твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять её. Третья книга Царств, 19 глава, 10 стих. И эту скорбь праведника, вызванную святой ревностью о деле Божьем Всевышний не оставил безутешной. Он открыл святому Илие сокровенные для него знания. Нет, не весь народ отступил от Бога истинного. В нём осталось ещё 7000 верных, отвергших поклонение Ваалу. Узнав об этом пророк Илия воспрянул духом. Он больше не чувствовал себя одиноким в святой своей ревности, в святом своём боголюбии. Этот пример святого пророка Илии показывает нам, что Господь никогда не оставляет верных своих служителей, которые должны помнить, что каждый из них это священный сосуд воли Господней. И все мы, даже по одиночке, несмотря на все трудности и искушения, должны стараться её исполнять и помнить, что мы в этом служении и в этих страданиях не одни, как-то открыто было пророку Илии. В духе и силе Илии подвязался при тече Господень и Иоанн Креститель. Вместе с сыном Божьим и пророком Моисеем явился святой Илия на горе Фавор перед апостолами в час преображения Господня. Беззаконных царей обличитель, отступивших от Бога людей наказыватель. Ложных пророков казнитель, дивный чудотворец, великий угодник Божий до сих пор пребывает во плоти и имеет прийти на землю пред вторым пришествием Христовым, так говорится в житии святого пророка. Дан, как написано о нём, будет судьёй. Ивритское Дан судья в переводе на русский язык. Но его суд не праведный и не милосердный, а жестокий и беспощадный. Это суд осуждения где главными инструментами выступают всякого рода сплетни и наговоры, клевета. Это суд, построенный на лжи отцом лжи, суд, где главными свидетелями обвинения являются лжесвидетели. Так же, как когда-то лжесвидетели пытались обвинять Христа, так и тут будут обвинять его последователей, сохранивших святую веру. Кого и по каким основаниям дан будет судить, что позволяет ему чинить этот суд? Дан будет судить всех тех, кто поднимется против него в борьбе против духа данного, духа антихристова, разлагающего и закоболяющего мир. Он будет судить всех тех, кто не подчинится этому духу, не будет рыболепствовать перед ним, а вступит с ним в борьбу, и не только внешнюю, но прежде всего во внутреннюю. Но как это возможно, чтобы дан стал судьёй в масштабах человечества? Колено данова, утратившее этническую идентичность, и основанный на духовной идентичности будет вершить суд, прикрываясь украденной им идентичностью этнической семитской. Всех своих духовных противников он объявит противниками этническими, обвиняя их в антисемитизме. То есть антиданитов, борющихся против духа Данава, духа антихристова, дан назовёт антисемитами и по этим основаниям будет чинить заведомо ложный суд, оградив себя от какой бы то ни было критики. Она тут же будет объявляться антисемитизмом. А Рум Ганди, пятый внук Махатмы Ганди, на форуме, который проводился в режиме онлайн газеты Washington Post в январе 2008 года, выступил с комментариями, которые вызвали целый шквал критики. В них он осмелился написать, что Израиль и евреи являются самыми крупными игроками в глобальной культуре насилия из-за того, что идентичность целого народа замкнута на обиде, осуждении и нежелании прощать. Через эту обиду Дан получает себе монопольное право не только судить мир, но и выносить государственные смертные приговоры. Ганди назвал Израиль страной, которая считает, что её выживание может быть обеспечено только оружием и бомбами. В жизнь человечества вносится таким образом вирус конфликта и войны, Ганди пишет. Современный мир настроен на то, чтобы устраивать своё существование с помощью бомб. Это враждебные концепции. Вы ни с кем не дружите, вы господствуете над ними выссоз дели культуры насилия. Израиль и евреи являются крупнейшими игроками, и эта культура насилия несомненно может уничтожить человечество. Конец цитаты. После этой публикации люди Дана тут же выступили с возмущёнными высказываниями и обвинениями в адрес Ганди. Так Абрахам Фоксман, глава Национальной антидиффамационной лиги, назвал позорным, что Институт мира воздавляет такой фанатик, как Ганди. Это был приговор, вынесенный судьёй Даном. Приговор незамедлительно был приведён в исполнение. В результате Ганди вынужден был уйти в отставку с должности директора института, который он сам же и основал в 1991 году, и принести извинения за свои слова. Фоксман, следуя традиции дана, выступая в роли судьи, позволил себе личные оскорбления в адрес Ганди, назвав его фанатиком. И Фоксману всё это сошло, никто даже не возмутился. Ну да, Дан имеет право судить и оскорблять. К этому все уже привыкли. Это его монопольное право творить самосуд воспринимается повсеместно как норма. Вот если бы Фоксман кто-то назвал фанатиком, поднялся бы мировой скандал, и обидчика тут же обвинили бы в антисемитизме. Дана никто не вправе критиковать, ибо все знают, что даже если это критика по существу, если она является правдой, за этим последует суд. Дана этого так не оставит, ведь Ганди сказал правду. Израиль, который толкнул США на войну с Ираком на основании известных всем лжесвидетельств, а теперь толкает американцев на войну с Ираном, действительно является одним из главных игроков в этой культуре насилия. Израиль, вооружённый до зубов, в том числе ядерным оружием, подтверждает таким образом, что он действительно является страной, которая считает, что её выживание может быть обеспечено только оружием и бомбами. Из уст официальных должностных лиц Израиля звучат заявления относительно необходимости войны с Ираном. Ганди высказал по поводу этого свою обеспокоенность, связанную с заботой о судьбе всего человечества, и тут же был осуждён. Лари Файн, глава еврейской федерации Рочестера, где находится основанный Ганди институт, прямо так и сказал, что слова Ганди достойное осуждение. Мы обвиним, мы же и осудим. Ганди выступил против использования насилия последними израильскими правительствами. Самое интересное, что израильское руководство само это признает. По сообщению агентства Ньюс 3 октября 2001 года во время дебатов о Реле Шарона, который был тогда премьер-министром, с министром иностранных дел Шимоном Пересом, Перес сказал, что израильская политика непрерывного насилия может обратить США против нас. На что Шарон ответил – Каждый раз, когда мы что-то делаем, вы говорите мне, что американцы сделают то и сделают это. Я хочу сказать вам кое-что очень четкое. Не беспокойтесь об американском давлении на Израиль. Мы, еврейский народ, контролируем Америку, и американцы знают это. Из этого следует, что США ведут войны в Афганистане и Ираке, а до этого в Югославии под контролем Израиля. Ввергает этим образом человечество в погибель, создав культуру насилия, которая, несомненно, вредит может уничтожить человечество. То есть Ганди сказал правду, то, что есть на самом деле. Судьи из Колена Дана вот тут же совершили над ним свой суд, принудив извиниться за правду. Впоследствии, принося извинения за свои высказывания, Ганди не доумённо скажет: "Я точно так же, как сейчас Израиль, высказываю критику в отношении правительства США, Индии и Китая". На деле в том, что дан не позволяет никому себя критиковать то есть не критиковать даже а говорить правду о себе. Он утверждает свой новый мировой порядок на лжи и благодаря лжи. Так он готовит приход лжи мессии, который будет выполнять волю лжеца и отца лжи. Так Дан, эксплуатируя свою лжеэтничность, выводит себя из-под яркого света правды и истины, чтобы не было видно его духовного безобразия. Дан судья заставил Ганди извиниться за правду. Со временем после таких судов люди, чтобы не быть обвинёнными, посчитают для себя удобным говорить ложь, угождая дану и попадая в его сети. Не так давно связанные со спецслужбами США американы и израильские аналитический центр Стратфорд сделал такой вывод: американцы считают, что в их интересах медленно и постепенно стереть Россию в порошок. Никто по поводу этой мысли даже не поддал слабого списка против. Да ну, всё позволено. По какому праву? По праву узурпации роли глобального судьи. Причем это ложь, что все американцы так думают. На одном из американских форумов в интернете, обсуждавшем опубликованную в США критическую статью о России, один из участников, подписавшийся Деп Волф в Майами, Флорида, написал «Россия не бомбит страны, находящиеся на других континентах, как это делают США, и если делать какие-то сравнения, то американские неоконсерваторы являются нацистами наших дней. Они не ценят человеческую жизнь». Они хотят только расширять свою территорию и получать доступ к нефтяным и газовым месторождениям и трубопроводам. Они считают Путина и Россию препятствием. И слава русским людям за то, что они помогли восстановить баланс в мире. Конец цитаты. Дан, назначив себя судьей, выдает свое мнение за мнение всех. Опять бунт против Бога. У Дана получается, что не Бог судья, а сам Дан, который назначает виновных так, как ему выгодно, так и как выгодно антихристу, потому что в мире существует только два духа: дух Бога и дух антихриста. Третьего не дано. И каждый человек, хочет он того или нет, определяется, какой дух он впускает себе в душу. Архиепископ Веркийтаушев пишет: "В наше тревожное пред антихристово время необходимо каждому задать себе вопрос: в каком отношении находимся сами мы к миру, к тому современному миру, который теперь так ярко, как никогда, проявляет свои явно антихристианские свойства и качества. Люди, ужаленные змеем Даном, начинают выполнять его волю и слепо ему подчиняться. Так будет создаваться то число, которое, как песок морской. Как это ни парадоксально звучит, но Дан ненавидит евреев, может быть, больше всех, зная, что он такой же, как Каин, как иудейский иреот, зная, что представители двенадцати колен Израилевых спасутся во Христе. А это другой, противоположный Дану дух, против которого он всеми силами борется. Следовательно, он неизбежно борется и против этих спасающихся. Но Дан прикрывается их этничностью, чтобы под маской борьбы с антисемитизмом распространить везде принцип толерантности, терпимости, мира и согласия, но уже не по национальному, а по духовному, религиозному принципу. И те самые мир и безопасность в предконные времена о которых повествуется в Писании, возможно, означают мир с Даном, то есть тотальное подчинение ему и безопасность Дана, то есть жестокое подавление силой всех попыток сопротивления ему. Святитель Григорий Богослов учит: не всяким миром надо б на дорожить, ибо есть прекрасные разногласия и самые пагубные единомыслия. Но должен любить только добрый мир, имеющий добрую цель и соединяющий с Богом. Архиепископ поверки задаёт вопрос православному христианину: "Ко всякому ли миру и согласию должен он стремиться?" И так отвечает на него: "Всего дороже для христианина истина, ради свидетельства, не который пришёл на землю Господь Иисус Христос, как он сам сказал Пилату. Евангелие от Иоанна, глава 18, 37 стих. И для истинного христианина может быть только одно единение же желательно единение в Христовой истине" истине искажённой, чистой истине, без всякой примеси дьявольской лжи, не отравленной никаким компромиссом с нею. С этой точки зрения неприемлемы для христианина все эти призывы к миру и согласию, ибо они исходят от людей, посягающих на главные сокровища наши, чистую и непорочную истину, свято хранимую нами учение Христово, и желающих подменить её ложью, которая от дьявола сымошлеемые ныне врагами чистой Христовой истины согласии в кавычках это не согласие во Христе это то согласие которое стремится создать для себя желающие подчинить себе всех людей и основать на земле своё царство антихрист только полное легкомыслие и крайняя беспринципность да ещё лукавое мудрование коеми так отличается нынешний век позволяет правителям современных государств признавать законной подлинно антихристианскую власть мы такой высшей политики в кавычках не понимаем и не приемлем, осуждая её со всей силой нашего внутреннего убеждения, недопускающего вот этих компромиссов, убеждения, основающегося на словах святого апостола Павла, что общего у света с тьмою, какое согласие между Христом и Велияром или какое соучастие верного с неверным. Второе послание апостола Павла к Коринфянам, глава 6, стихи с 14 по 15. Дан, как самозванный судья, будет бесчинствовать, будет творить произволо в отношении всех хранящих имя Божие. Святитель Ignatius Brincheninus пишет: "Противники антихриста сочтутся возмутителями, врагами общественного блага и порядка, подвергнутся и прикрытому, и открытому преследованию, подвергнутся пыткам и казням. Малое число их будет казаться ничтожным пред всем человечеством, и мнению их будут придавать особенную немощь". Общее презрение, ненависть, клевета, притеснение, насильственная смерть соделывается их жребием. Причём это уже происходит, и к этому нам всем нужно быть готовыми, изо всех сил стараясь, несмотря на всю нашу многогрешность, сохранять верность нашей вере, неотступно служить Господу, несмотря на казалось бы невыносимые страдания и тяжелейшие обстоятельства, не поддаваясь страху мирскому, но руководствуясь страхом Божиим. «Ибо страшно впасть в руки Бога Живаго» Послание апостола Павла к евреям, 10 глава, 31 стих Дан будет расправляться со всеми, кто не будет поклоняться его идолам Это прежде всего идолы материальные, физические и биологические Например, золотому тельцу, которому Дан традиционно поклонялся И идолу своей лжеэтничности, перед которой он будет заставлять всех раболепствовать Архиепископ Оверкий Таушев писал «Ибо страшно впасть в руки Бога Живаго» знает враг человеческого спасения как падки люди на увлечении материальным благополучием, а потому в настоящее время слуги грядущего Антихриста стараются более всего подействовать именно на эту слабую сторону людей. Всякого рода довольства, роскошь и обилие материальных благ представляют в настоящее время самые большие и опасные искушения, которые они и стараются в своих целях широко использовать. Ведь ничто так не способствует губительной духовной слепоте, Как обольщение земными благами, погоне за ними, погружении в них, услаждении ими. Эта духовная слепота мешает распознавать знамения времён, чему учит нас сам Христос Спаситель, мешает давать правильную оценку всему происходящему ныне в мире, она помешает узнать и самого антихриста, когда он придёт. Человечество, руководствующееся плотским разумом, утверждает святые отцы не только не узнает антихриста, не увидит в нём коварного врага своего, но напротив, признает его своим благодетелем и провозгласит его своим богом. Светитель Игнатий Брянчанинов. Николас Пуссен написал картину Поклонение золотому тельцу, где изображено неистовство этого ритуала и тот мрак, который его окружает. Обращение донианкам к языческому культу золотого тельца обозначило отход от монотеизма и было глубоко презираемым культом Во всей библейской литературе место, где находился культовый центр, было обнаружено над главным источником Тель-Дана в результате раскопок, которые были в основном завершены в начале 90-х годов. Подиум святилища Храм Золотого тельца в Тель-Дан Национальное управление парками в Израиле приняло решение благоустроить всю территорию раскопок и создать на этом месте археологический парк как часть заповедника. То есть место, где поклонялись идолам, отлитым в металле, стало впоследствии местом почитаемым, где поклоняются идолам в духе. Археологи обнаружили и отреставрировали так называемые новые или израильские ворота, построенные в IX веке до нашей эры, в период процветания Дана. На карте здесь представлен план территории раскопок в специально созданном заповеднике Тель-Дан ставшим таким образом объектом нового поклонения в духе старому культу Золотого Тельца. Культу, в который племя Данного втягивает человечество, заставляя его поклоняться всему материальному и прежде всего чувственным удовольствием и деньгам. Культу, который означает отказ от веры, культу, который готовит приход и принятие Антихриста. Река Дан, где обитали Данитяне, это окрестность Иорданская, откуда приходили к крестителю Иоанну креститься в реке Иордан. Он, видя идущих к нему фарисеев и садукеев, говорил им о рождении Иихиднины: "Кто внушил вам бежать от будущего гнева?" Евангелие от Матфея, 3 глава, 7 стих. И дальше сказано: "Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь". Евангелие от Матфея, 3 глава, 10 стих. Символично, что более 40 лет назад, то есть как раз тогда, когда начались раскопки, во время грозы в заповеднике загорелось огромное фисташковое дерево. От него остался только обгоревший ствол. Раскопки были предприняты прежде всего с целью найти следы этого культового центра, который был построен царём Израиля и Ирваамом I в конце 10 века до нашей эры. В то время после смерти царя Соломона страна распалась на две части Иудею и Израиль. В Иудее с Иерусалимом правил сын Соломона Роаам 928-911 годы до нашей эры. Он упоминается в родословии Иисуса Христа. Соломон родил Роаама. Евангелие от Матфея, первая глава, седьмой стих. А во главе Израиля стал Ировом I 922-901 до нашей эры происходивший из Колена Дана. Иеровам I стал царём десяти северных колен. А так как Иерусалим и храм отошли к Иудее, он в гордыне своей бросил вызов Богу и решил построить культовый центр, который стал бы серьёзным конкурентом Иерусалимскому храму. Иеровам построил в городе Дан новые святилища, и чтобы подчеркнуть его отличие от Иерусалимского храма, воздвиг там того самого золотого тельца, статую быка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 Знаменательно, что уже тогда проявилась эта борьба духа рода Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова и племени Дана, прождающего сынов погибели, включая Иуду Искариота и того, которого должны привести люди Дана. В условиях, когда золотой телец опять стал вследствие бурной деятельности Дана объектом практически всеобщего поклонения, мы принимаем эстафету этого духовного противоборства длиною в тысячелетие так же как приняла её когда-то русь, победившая хазар. Благодаря победе Святослава и духовному подвигу святых Ольги и Владимира, Россия, освободившийся от хазарского ига и плена, пришла к вере Христовой и создала на её камни сидное государство, империю духа. Она пала тогда, когда хазарам удалось в своей неудержимой страсти к реваншу этот дух подорвать. Очередная попытка реванша проявилась в чеченской войне где эстафету брани с коленом Дановым, эстафету от Святослава, приняли наши воины. Известно, что по данным инструкции Грозненского НКВД по работе с агентурой 1936 год, до 30% чеченцев в то время тайно исповедовали иудаизм. Чеченская народная шутка гласит, когда соберутся три человека, один из них будет еврей. Это та пятая колонна, которая была связана со спецслужбами США и Великобритании, с мировым сионизмом и служила опорой для разжигания сепаратистских настроений, направленных на подрыв российской государственности и ведение войны. Поэтому неудивительно, что американский комитет за мир в Чечне, переименованный впоследствии, как уже говорилось, в американский комитет за мир на Кавказе, включил в себя все ключевые фигуры неоконсервативного сионистского лобби в США, воинственных, одержимых войной и жаждой мщения сынов колена Дана. Сепаратисты назвали Чечню ичкери. Как пишут специалисты, этноним ичкерийцы образован от понятия геры, то есть принявшей иудаизм, что по сути означает идолопоклонство племени Данава. Удар по Кавказу, территории бывшей Хазарии, это не только очередная попытка реванша, это удар по российской государственности, являющейся оплотом всей мировой системы традиционной государственности, которую люди Дана намерен разрушить. Чтобы создать глобальные государства и подготовить приход антихриста, как его верховного правителя, Россия является таким образом главным препятствием на этом пути и потому главной мишенью дано как притечи антихриста. Поэтому битва за государственность в мире это прежде всего битва за российскую священную государственность. Как пишет архиепископ Аверкий, важным признаком близости прихода антихриста будет, по словам святого апостола Павла, В связи от среды удерживающего и держащего. Второе послание к Солоненам, вторая глава, 6-7 стихи. Святые отцы под удерживающим понимали Римскую империю, а под держащим римских императоров. В широком смысле слова под этими выражениями понимались законный государственный правопорядок на земле и представители его законные государи, как обуздывающие на земле проявление зла. Великие отцы и угодники Божии нашей российской церкви Понимали под этим российское государство и российские государи как законных правопреемников римской, а потом византийской империи Москва третий Рим. Если принять во внимание, что России после падения Византии осталось на земле единственным могущественным государством, которое было подлинным оплотом единой истинной православной веры на земле, а российские государи покровителями и защитниками православной церкви во всём мире, то такое толкование представляется вполне разумным и естественным.